У окна раскрашенная девица ела сосиски с тушеной капустой. Официант вытирал столы. За стойкой какой-то молодой человек должно быть хозяин кафе читал газету. А снаружи вблизи и вдали ветер разносил звуки медных труб и казалось, отдававшую запахом мимозы пыль поднятую ногами толпившихся на улицах людей, перекличку голосов, гудки автомобилей, кружку пива. Буркнул м е г р е освобождаясь наконец от своего тяжелого пальто. Ему было почти неловко, что он одет во все черное, как крупье. Как только м е г р е вошел, он обменялся с хозяином пристальным взглядом. Скажите, пожалуйста, месье Жан. Сразу видно было, что месье Жан подумал, н а в е р н я к а ш п и к Вы давно держите это кафе? Скоро уже три года. Почему вы спрашиваете? А до этого где были? Если вас это интересует, могу сказать, служил барменом в кафе Мира в м о н т е к а р л о В каких-нибудь с т а метрах отсюда начиналась к р у а з е т и на ней высились большие отели Карлтон, Миромар, Марчине и другие. Ясно было, что кафе артистов представляло собой задворки этой элегантной жизни. Впрочем, вся улица была за дворками. На ней разместились красильни, химическая чистка, парикмахерские, бистро для шофёров, всевозможные мелкие мастерские, ютившиеся в тени роскошных отелей. в а ш е кафе, вероятно, о т к р ы т о всю ночь, да всю ночь. Конечно, его клиентуру составляли не курортники. А служащие казино и гостиниц, г е р л с из м ю з и к х о л л а платные партнерши из дансингов, рассыльные, зазывалы, всякого рода посредники, сутенеры, жучки, торговавшие сведениями о фаворитах и п о д р о м о в или рекламировавшие ночные кабаки. Я вам еще нужен? Довольно сухо спросил хозяин. Не можете ли вы сказать, где мне найти некую Жжи? и Жжи? и Не знаю такое.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 Только предупреждаю вас, толку в ы о т нее не добьетесь. Вы е е знаете, два дня из трех она в б е с ч у в с т в и и Я хочу сказать, что когда она раздобудет свое зелье, понимаете, а как раз вчера, ну да, вчера совершенно случайно после телефонного звонка Шарлотты, она добыла это зелье, верно? Где она? Пожалуйста, сюда. Она снимает где-то в городе комнату. Он Но ы н ч е ночью не в силах было стоять на ногах. Одна из дверей кафе-артистов вела на лестницу отеля. Хозяин провел Мигре на антресоли, постучался. Тебя пришли же, же! крикнул он. Подождал, пока Мигре закрыл за собой дверь, а т о г д а пожав плечами вернулся к себе за стойку и несколько встревоженный взялся опять за газету.